пьер сувестр и марсель аллен фантамас роман перевод с французского москва молодая гвардия 1991 год справка об авторах опытный журналист пьер сувестр 1874 1914 годы И начинающий репортер Марсель Аллен, 1885-1969 годы. Он приобрел известность, взяв интервью у знаменитой преступницы, которой проник в камеру, переодевшись адвокатом. Познакомились в 1909 году. Оба по образованию были юристами. Одно качество, по признанию Аллена, объединяло с авторов, они одинаково скверно писали. Для журнала «Авто» они создали спортивно-детективный роман «Фильетон» «Пробег» — 1909 год. Для велло пародию на него «Провал». В 1910 году издатель Артем Файяр предложил Сувестру — имя его литературного негра Олена в договоре не значилось — написать серию из 24 романов со сквозным героем с гарантированной публикацией первых пяти книг. Ален придумал имя героя Фантомус. Сувестр занес его в записную книжку и показал издателю. Тот воскликнул «Фантомас! Превосходно!» окрестив таким образом короля преступников. Первый том, перевод которого публикуется здесь, был представлен Фаяру 10 декабря 1910 года и вышел вслед 10 февраля 1911 года. К выходу его издатель развернул обширную рекламную кампанию. Афиши с изображением Фантомаса были расклеены по всему Парижу, перепечатаны в газетах. Для привлечения читателей цена книги была снижена с 65 до 35 сантимов. Тираж быстро разошелся, и в сентябре 1911 года последовало допечатка. Новые тома опубликовались каждый месяц 15 числа. Сувестры о Ленах не писали, а диктовали стенографисткам, использовали первые образцы звукозаписывающей техники. Три дня у соавторов уходило на разработку плана книги, еще три — на диктовку, кому какие главы, четные или нечетные, определял жребий, день — на начитку готового текста, и за неделю роман страниц на 400 завершался. Так Сувестр и Олен успели с 1911 по 1913 год, не оставляя редакторскую и журналистскую работу, выпустить 32 тома «Фантомаса», имевшие грандиозный успех, 15 томов о шпионе «Нос по ветру», да еще пару-тройку любовных приключенческих романов. Это уже напоминает автоматическое письмо, за которое ратывались сюрреалисты. Они встретили Фантомаса восторженно, сделав его символом тотального антибуржуазного бунта. Об инфернальном сверхчеловеке писались стихи, поэмы, сценарии, кантаты «Деснос», «Жакоб», «Мойерман», «Блессандрар», назвавший цикл романов о Фантомасе Энеидой наших дней. А Полинер посвятил ему восторженную рецензию, основал «Общество друзей» Фантомаса, 1912 год. Творением Сувестра и Олена восхищались Кокто, Арагон, Мальро, Карко, Кено. Фантомас стал героем фильмов. Наиболее известны экранизации Феяда в 1913 14 годы и Юнебеля 1964-1986 годы. Песен, фольклора имя Фантомаса сделалось нарицательным прототипа фантомасы видели в жули Жозефе Бонно, анархисте, грабившем банки. Однако первый громкий налет его банда произвела в конце 1911 года, через год после рождения литературного героя. Фантомас — человек во фраке, цилиндре, черной полумаске, но без лица. Эту пустоту может заполнить любой персонаж. И потому истории Сувестра Алена строится как сумка авантюрных сюжетов, их разгадка в правильном переотождествлении гения и злодейства. Главным источником сюжетного напряжения становится страх. Детектив возвращается к своим истокам к готическому роману, роману ужасов. И в то же время Фантомас предвосхищает многие элементы позднейшего крутого детектива и детектива саспенса. Герои постоянно перемещаются в пространстве, путешествуют по всему миру, добираются даже до России. Пеньковый галстук, 1913 год, том 31. Но время для них навсегда остановилось. Одна из читательниц спросила в письме Олену поскорее женить журналиста Фандора на дочери Фантомаса и Ален. Суммировав все хронологические указания, типа полгода спустя, она установила, что юноша уже стукнуло 180 лет. Сотрудничество с Увестра и Олена оборвала Первая мировая война. Старший умер от испанки, младший ушел на фронт. Но уже в 1915 году он начал выпускать у Файяра новую серию из 35 книг «Зизи. Истребитель Бошей». В 1920-е годы он воскресил Фантомаса и выпустил еще 12 томов. Последний, 44-й, «Фантомас там правит бал», вышел в 1963 году. Всего же Олену принадлежит около 540 произведений. Александр Строев Ерсу Вестр и Марсель лен Фантомас. Роман. Глава 1 Гениальный злодей. Фантомас. Как вы сказали, Фантомас. А что это значит? Ничего. И очень много Но кто это все-таки такой? Никто. И вместе с тем все... И чем же он занимается, он сеет ужас. Обед завершился, и гости пришли в салон. Издавна повелось, что маркиза де Лангрюн, владелица замка Болье, расположенного в живописной долине реки Дордони, на границе департаментов Ло и Коррес, во время ежегодных продолжительных наездов в свои владения, дабы не скучать в одиночестве, не растерять давние связи, звала по средам к обеду знакомых и друзей, живших по соседству. В ту среду гостями маркизы оказались бывший председатель суда Бонне, который жил теперь в маленьком поместье в окрестностях Брива, неподалеку от Сен-Жури, а Бацико, приходский священник, один из завсегдатых замка, а также бронесса де Вибре, не такая уж частая здесь гостья, богатая и независимая молодая вдова, обожавшая путешествия и большую часть времени, проводившая в автомобиле. Молодое поколение было представлено Шарлем Ромбером, весьма обаятельным 18-летним юношей, который приехал в замок накануне и с которым Маркиза обращалась с большой нежностью, и внучкой госпожи де Лангрюм Терезой Овернуа, которая после смерти ее родителей Маркиза заменила мать. В том, что говорил судья не было столько странного и таинственного, что все собравшиеся невольно заинтересовались этим загадочным фантомасом, о котором судья так и не сказал ничего определенного. Поэтому, пока юная Тереза Овернуа подавала гостям кофе, судью буквально засыпали вопросами. Он не заставил себя долго упрашивать. — Давайте мы с вами, господа, обратимся к статистике, — заговорил он. Она утверждает, что не менее трети всех регистрируемых ежедневно смертей происходит в результате преступлений. Вам, наверное, не хуже меня, известно, что полиция раскрывает приблизительно половину всех совершаемых преступлений, а правосудие, в свою очередь, карает в лучшем случае половину их виновников. «Интересно, куда это вы клоните?» — полюбопытствовал маркиза де Лангрюм. «А вот куда?» — продолжал судья. Хотя большая часть преступле остаются не раскрытыми о них вместе с тем забывать нельзя если одни из них совершены самыми обычными преступниками то за другими скрываются загадочные личности их трудно обнаружить они либо слишком ловки либо слишком умные чтобы попасться в ловушку летписи архивы свидетельствуют о таких страшных злодеях как железная маска колесстроов «Почему же в наше время не может быть им подобных?» «Теперь полиция стала намного опытнее», — раздался тихий голос Аббата Сяко. «Несомненно», — согласился судья. «Но и задачи у нее намного сложнее. У теперешних бандитов столько средств для осуществления своих преступных замыслов. Ведь наука, которая двигает вперед прогресс, может, к сожалению, стать истинной сообщницей преступников. Следовательно, шансы с обеих сторон... «Равны!» Молодой Шарль Рамбер с величайшим вниманием слушал судью. «И именно поэтому вы упомянули о Фантомасе», — подхватил он с волнением в голосе. «Вы правильно меня поняли. Как раз его я имею в виду. Вот, видите, и наша эпоха отмечена существованием таинственного и ужасного преступника, которого доведенные до отчаяния власти и простой люто окрестили фантомассом. Фантомас. Никто толком не знает, кто он такой. И выяснить это нет никакой возможности. Фантомас. Он способен принять облик определенного, более того, даже известного человека. А потом вдруг предстать в двух разных лицах одновременно. Фантомас. Его нет нигде, но он повсюду. Тень его витает над самыми удивительными тайнами. Его след обнаруживают там, где совершаются самые необъяснимые преступления. И при этом, дети мои, — прервала судью маркиза де Лангрюм, обращаясь к Шарлю и Терезе, — вам, наверное, скучно с нами, стариками. Отпускаю вас на волю. Тереза улыбнулся на своей внучке, которая послушно подняла со стула. В библиотеке на столе лежит увлекательная головоломка. Попробуйте вместе с Шарлем решить ее». Баронесса де Вибре вновь повернула разговор к Фантомасу. «И все же, судья, я не понимаю, какое отношение имеет этот ужасный Фантомас к исчезновению лорда Балсама. К сожалению, мы, женщины, слишком хорошо знаем мужчин. От них можно ждать чего угодно. Скорее всего, он просто сбежал. Сомневаюсь, баронесса, очень сомневаюсь». Разумеется, я был бы полностью согласен с вами, если бы исчезновению лорда Белсома не сопутствовало одно весьма таинственное обстоятельство. Как раз о нем упоминается в статье газеты «Капиталь», отрывки из которой я вам только что читал. Дело в том, что когда леди Белсом обеспокоилась отсутствием своего супруга, а спохватилась на утром следующего дня, она припомнила, перед самым уходом из дома муж ее читал какое-то письмо необычной квадратной формы. Леди Беллсен вспомнила и то, что письмо это было написано черными чернилами, крупным почерком. Она и в самом деле нашла его потом на столе у мужа, но только все написанное исчезло со страницы. Лишь тщательнейшим образом осмотрев лист, она смогла обнаружить едва заметные следы, подтверждавшие, что именно этот документ держал в руках ее супруг. де Белсом мне придала бы значение всей этой истории, если бы газета «Капиталь» не обратилась за разъяснениями к Жуву, знаменитому инспектору сыскной полиции, которому не раз удавалось задерживать самых опасных преступников. Так вот, история с письмом сильно насторожилась Жува. Он заявил, что при таких загадочных случаях мысли его всегда обращаются к Фантомасу. Теперь уже все присутствующие, без исключения, находились под впечатлением рассказы судьи Бонне, а от последних его слов им прям стало не по себе. Маркиза де ангрюн сочла необходимым отвлечь своих гостей от основной темы разговора. «А кто это такие, лорд и леди Белсон?» «Ах, дорогой друг, сразу видно, что парижские сплетни вам долетают очень редко», — сказала бронесса до вибра. «Лорд и леди Белсом — люди весьма известны. Лорд Белсом в прошлом атташе английского посольства в Париже. Затем он принял участие в англобурской войне, жена сопровождала его и на полях сражений». Явила собой пример мужества и милосердия, Организовав полевой госпиталь И посвятив себя заботам о раненых Впоследствии лорд и леди Белсон вернулись в Лондон А затем окончательно поселились в Париже Они жили и живут до сих пор на бульваре Инкерман в Нейсюрсен в прелестном особняке, где часто устраивают приемы, и бывать у них одно удовольствие. Я сама неоднократно была в числе их гостей. Леди Белсон весьма привлекательная женщина, высокая, изящная блондинка, ей присуще особое обаяние северянок. Пробила 10 вечера. Тереза... Позвала внучку Маркиза де Лангрюн, которая за обязанностями хозяйки дома не забывала и об обязанностях бабушки. «Тереза, деточка, пора спать, уже поздно, милочка». Девушка покорно оставила игру, пожелала спокойной ночи баронессе де Вибре, судье Бонне и старому Кюре, который обратился к ней по-отечески. «Надеюсь увидеть тебя на утренней службе, Тереза». «Бабушка», — сказала девушка Маркизе, «я хотел бы просить вас отпустить меня завтра утром вместе с Шарлем». На вокзал, а в церковь я успею к восьми часам. Маркиза де Лангрюн повернулась к Шарлю Рамберу. Поезд, с которым приезжает ваш отец, прибывает в Верьер без пяти не так ли, мой друг? Да, Маркиза де Лангрюн немного помедлила. А может быть, вам лучше одному встретить отца? Но Шарль Рамбер запротестовал. О, я уверен, что отец будет рад увидеть на вокзале не только меня, но и Терезу. Ну что ж, «Будь по-вашему, дети мои!» — согласно кивнула маркиза. «Тереза, не забудь предупредить нашего управляющего Долона, чтобы он распорядился подготовить карету к шести часам утра. До вокзала путь все же не близкий». «Хорошо, бабушка». Тереза с Шарлем вышли из гостиной. «Кто этот молодой человек, Шарль Ромбер?» — припопытствовал Кюре. «Вчера мы с Долоном встречали его, и, признаюсь сколько я не ломал себе голову, я так его и не вспомнил. И неудивительно». Смеясь отозвелась Маркиза. «Как вы могли его вспомнить, дорогой мой Кюре, если вы никогда не были с ним знакомы? Разве что когда-нибудь слышали от меня имя некоего Этье Нурамбера, моего старого друга. Я давно потерял его из виду. Но вот не так давно мы встретились в Париже на благотворительном празднике. Бедняга, сколько ему довелось пережить. 20 лет назад он женился на очаровательной девушке, но она оказалась больна, больна, тяжело». Боюсь, что она просто сумасшедшая. И недавно Этьену Ромберу пришлось поместить ее в нервную клинику. Однако все это никак не объясняет нам, почему его сын оказался вашим гостем, сказал судья Абонне. Видите ли, Шарль Ромбер только что покинул семейный пансион в Гамбурге, где он совершенствовал свой немецкий. Из писем Этьена Ромбера я узнала, что госпожу Ромбер поместили в клинику, а сам он вынужден отлучиться из Парижа. Тому я и предложила, пусть Шарль поживет у меня в Болье, пока его отец не вернется в Париж. И вот уже второй день, как Шарль здесь. — А Этьен Ромбер приезжает завтра? — спросил Кюре. Да — Да-да, видите ли, маркиза де Лангрюн хотела было сообщить еще какие-то подробности о своем молодом госте, но в этот момент он сам появился на пороге салона. Все разом замолчали. Шарль Ромбер с юношеской неловкостью приблизился к собравшимся, Остановился возле судьи Бонне и неожиданно выпалил. «Так что же дальше?» «Вы о чем, молодой человек?» — переспросил судья. «Как, разве вы больше не говорили о Фантомасе? Это ведь так увлекательно!» «По правде говоря, я совсем не нахожу все это таким уж, как вы изволили выразиться, увлекательным», — заметил судья довольно сухо. Но молодой человек, не обратив внимания на укоризный тон судьи, продолжал, «А, по-моему, ничего более увлекательного и быть не может». Оказывается, в наше время живет такой таинственный злодей, как фантомас Невероятно. Один человек. И совершил столько злодеяний. Ведь никто, никто не может его поймать. Чего только не придумывает полиция, и все напрасно. Как ему все это удается? По-моему, это просто... Молодой человек, я вас не понимаю. Холодно перебил его судья. Вы, говорите, так пылко, так взволнованно. И, повернувшись к оба Тусико, он добавил. Вот, видите, господин Кюре к чему ведет современное образование и какое умонастроение формируется нашей прессой. Но, господин судья, не вынимался Шарль, ведь здесь столько сильного, яркого, столько борьбы, страстей. Даже снисходительная маркиза де Лангры он перестал улыбаться. Шарль Франдер понял, что зашел слишком далеко и разом осекся. «Извините меня», — пробормотал он. «Я, кажется, наговорил, бог знает чего». Шарль так огорчился, что судья счел нужным успокоить его. У вас богатая фантазия, молодой человек, слишком богаты но это пройдет. Не огорчайтесь, молодежь часто говорит, не думая. Время было позднее, и сразу же после этой небольшой размолвки гости маркизы де Лангрюн стали прощаться. Шарль Фрамбер проводил маркизу до ее спальни и хотел уже почтительно попрощавшись не удалиться в свою комнату, которая была в соседству, Но маркиза пригласила его к себе. «Зайдите, Шарль, возьмите книгу, которую я вам обещала, она лежит на моем секретаре». Войдя в комнату, маркиза де Лангрюн мельком взглянула на секретар и тут же поправилась. «Ах, нет, я, видно, забыл ее вынуть». «Мне бы не хотелось беспокоить вас с извиняющимся тоном», сказал молодой человек. «Подождите, подождите», настаивала маркиза. «Я все равно собирался отпереть секретар, заодно проверил лотерейные билеты, мой подарок Терезе». «Вы только представьте себе, Шарль!» Продолжала маркиза де Лангрюн, открывая свой изящный, в стиле ампир-секретарь. «Как будет замечательно, если моей маленькой Терезе повезет!» «В самом деле!» — улыбнулся Шарль Рамдер. Маркиза нашла книгу и протянула ее юноше, а сама стала перебирать какие-то бумаги. «Вот они, мои билеты!» — воскликнула она. «Господи! Какая же я глупая! Ведь я видела номер выигравшего билета в Капиталь и не запомнила его!» Позвольте, дорогая маркиза, я сейчас же принесу газету, — предложил Шарль. Нет-нет, мой мальчик, вы ее не найдете. Кюре по средам обычно забирает газеты за неделю. Но ничего, ничего, завтра мы все выясним. Шарль Ромбер лежал у себя в комнате с потушенным светом и закрытыми шторами, но заснуть не мог. Он был охвачен каким-то странным волнением и беспрестанно ворочался на постель. Если временами ему и удавалось забыться, его тут же начинал преследовать постоянно меняющийся образ фантомаса. То ему представлялся великан со звериным лицом и могучими плечами, такой-то бледный, худое существо с горящими глазами, то что-то неопределённое, фантом фантомас. Глава вторая. «Трагедия на рассвете». Когда Фиакр, проехав по мосту Руайаль, свернул на набережную и покатил в сторону вокзала Орсе, Этьен рандер вынул часы и удостоверился, что до поезда, как он и предполагал, ему остается доброе четверть часа. Выйдя из Фиакра, он подозвал носильщика и поручил ему свой багаж, тяжелый чемодан и плед. «Скажите, друг мой, где тут поезд на Люшон?» Носильщик промычал что-то невнятное и неопределенно махнул рукой. Потом он все-таки назвал номер пути, но это никак не могло удовлетворить нашего путешественника. «Идите вперед, — сказал он, — и покажите мне дорогу». Было полдевятого вечера, и на вокзале Орсе царило обычное для этого времени оживление. Отправлялись поезда дальнего следования. Стараясь не отстать от носильщика, который шел с вещами впереди, Этьен Ромбер ускорил шаг. Выйдя на перрон к железнодорожным путям, носильщик обернулся. — Вы едете на скором, сударь? — Нет, друг мой, на пассажирском. Не выказав удивления носильщик спросил. — Какой вагон вы предпочитаете, головной или в хвосте поезда? — Пожалуй, в хвосте. — Первым классом, не так ли? — Да, первым. Носильщик, в минутку, вновь взялся с тяжелый чемодан. — Тогда выбирать не приходится, — заметил он. — В пассажирском только два вагона первого класса, и они в середине состава. Надеюсь, это вагоны с коридором? Да, в поездах дальнего следования теперь почти не бывает старых вагонов, тем более в первом классе. Во все нарастающей сутолке Этьен Ромбер с трудом поспевал за своим носильщиком. Вокзал Орсе сильно отличался от других парижских вокзалов. Поезда дальнего следования никак здесь не отделены от пригородных, и потому у одной и той же платформы справа стоял поезд «Дальнего который должен был доставить Этьена Ромдера через Бриф до Верьера, а слева обычный пригородный до Жувизи. Народу на Люшонский поезд было очень мало, зато многочисленная толпа осаждала пригородный. Носильщик, сопровождавший Этьена Ромдера, опустил доверенный ему багаж на подножку вагона первого класса. — В пассажирском еще никого, сударь, — заметил он. — Если вы зайдете первым, то сможете выбрать себе любое купе. Этьен Ромбер последовал его совету, и как только он вошел в вагон, к нему устремился проводник, почуяв хорошие чаевые. «Вы действительно хотите ехать поездом в 8.50? Вы в этом уверены?» — прежде всего спросил он. «Да, в чем дело?» — удивился Этьен Ромбер. «Видите ли, у нас на Люшон с разницей в пять минут отходят два поезда. 845 и 850 Пассажиры их часто путают». «То, что 8.45 — это скорая, не так ли?» — спросил Рамдер. «Да, экспресс. Он останавливается только на больших станциях и отправляется на пять минут раньше, а Блюшон прибывает раньше на три часа. Вон он стоит на соседнем пути. Кстати, вы вполне можете ехать скором, еще успеете пересесть. У вас билет первого класса, вы имеете право выбирать». Но Этьен Рамдер отклонил это предложение. «Нет-нет, я поеду пассажирским». Мне ведь нужно в Верьер, скорый там не останавливается, а если выйти в Бреве, придется как-то добираться 20 километров. Он прошелся по коридору и, убедившись, что вагон совершенно пуст, обратился к проводнику. Я очень устал, друг мой, и мне хотелось бы как следует выспаться. Вы не посоветуете, как мне лучше устроиться, чтобы меня не беспокоили? Проводник понял его с полуслова. Обращаясь к нему за подобным советом, Атьен Ромбер по сути дела просто обещал ему хорошую мзду, если тот сумеет оставить его в купе одного. Ну, «Пожалуйста, располагайтесь вот в этом купе, сударь», отвечал проводник, «поскорее опустите шторы, а я постараюсь не подсаживать к вам других пассажиров». «Вот и прекрасно!» — воскликнул Ромбер, направляясь к указанному купе. «Пока поезд не отошел, я успею выкурить сигару, а потом сразу лягу спать». Да, друг мой, раз уж вы так любезны. Сделайте милость, разбудите меня завтра утром перед Верьером. Сон у меня крепкий, боюсь, как бы мне не проспать. В замке Болье молодой Шарль Ромбер заканчивал свой туалет, когда в дверь его комнаты тихонько постучали. Шарль, уже две четверти, пять, скорее вставайте. Я давно проснулся, Тереза. С гордостью в голосе откликнулся Шарль. И через две минуты буду готов. Вы встали? Не может этого быть, комментировал девичий голосок за дверью. Вот удивительно. Примите мои поздравления. Как только будете готовы, спускайтесь вниз. Договорились, отвечал юноша. Кончив одеваться, он взял в одну руку лампу. Осторожно, стараясь не шуметь, открыл дверь комнаты, на цыпочках пересек коридор и, спустившись по лестнице, вошел в столовую, где его ждала Тереза. Девушка в ожидании молодого человека, как истинная хозяйка, успела приготовить завтрак. «Давайте поедим побыстрее, тогда мы успеем, если вы не против, пройтись до вокзала пешком», — предложила она. «Дождь перестал, и мы прекрасно прогуляемся». «По крайней мере согреемся», — отвечал Шарль, еще полусонный. Он уселся рядом с Терезой и воздал должное приготовленному ею завтраку. «Вы меня так удивили, поднялись с такой точностью» говорила внучка маркизы де Лангрюн. «Как вам это удалось? А еще жаловались вечером, что не сможете проснуться вовремя. Если честно, я так нервничал, Тереза. Так волновался, что утром увижу отца, что почти не спал. Они закончили завтрак. Тереза поднялась первой. Ну что, пошли? Пошли». Девушка открыла входную дверь, и молодые люди спустили с крыльца в сад. Проходя мимо конюшен, они встретили конюха, Он как раз вывозил из-под навеса старинную двухместную карету. «Доброе утро, Жан! Вы можете не спешить!» — крикнул ему Тереза. «Мы пройдемся пешком до вокзала. Главное, привезите нас обратно!» конюв согласно кивнул. Молодые люди вышли за ворота замка и оказались на проезжей дороге. «Должно быть, вам не терпится скорее встретиться с отцом». Спросила внучка маркизы де Лангрюн. Вы ведь давно с ним не виделись? За последние три года мы виделись мельком по несколько минут, Отвечал Шарль Рамбер. Сейчас он возвращается из Америки, А до этого долго был в Испании. В таком случае ваш отец, наверное, с трудом узнает вас. Мне грустно это говорить, Отвечал молодой человек, Но мы с отцом почти чужие. Да-да, бабушка рассказывала, что вас растила мать. Шарль грустно покачал головой. По правде говорят Тереза, меня никто не растил. Даже в воспоминаниях детства родители всегда представляются мне чужестранцами, которых я очень любил, но видел лишь изредка. И они внушали мне страх. Так что сегодня мне как бы предстоит познакомиться с собственным отцом. Когда вы были маленьким... Он постоянно находился в разъездах? Да. То он ездил в Колумбию, где у него каучуковые плантации, то в Испанию, там у него тоже много земель. Когда он оказывался в Париже, то заезжал в пансион, вызывал меня, и я виделся с ним в приемной, ну, четверть часа. А ваша матушка? О, мама. С мамой все было по-другому. Знаете, Тереза, все мое детство, по крайней мере, сколько я себя помню, я всегда жил в пансионе. Но вы все же любили вашу матушку? Да, конечно, — отвечал Шарль Рандер. Но ее тоже я, честно говоря, совсем не знал. Тереза с удивлением взглянула на Шарля, и молодой человек продолжал свой рассказ, приоткрывая тайну своего одинокого детства. Видите ли, Тереза, теперь, когда я вырос, я понимаю много из того, о чем тогда даже не догадывался. Мои родители плохо ладят друг с другом. Всегда, насколько я себя помню, мама была очень тихой, печальной, а отец активным, деятельным, веселым, и говорил он всегда так громко. По-моему, мама его просто боялась. Когда слуга привозил меня по четвергам домой, и меня приводили к маме здороваться, она по обыкновению лежала у себя в комнате на кровати, в полутьме, закрыв шторы. Мама тихонько целовала меня, задавала несколько вопросов, и тут же отсылала. Я утомлял ее. Она была уже больна? Мама всегда была больна. Тереза несколько минут хранила молчание. «У вас было не очень-то счастливое детство», — заключила она. «О, я понял это только когда вырос. А мальчишка, я и не думал о том, как это грустно, когда у тебя, по сути, нет ни отца, ни матери». Половину пути до вокзала Тереза с Шарлем уже прошли, Они не сбавляли шага и продолжали оживленно беседовать. Начиналось летать. Мутный, унылый декабрьский рассвет прорывался сквозь тяжелые серые облака, нависшие над самой землей. Да ведь у меня детство тоже было не слишком счастливым. Вновь заговорила Тереза. Отец умер, когда я была совсем маленькой. Я его даже не помню. И мама тоже, как видно, умерла. «Как же так, Тереза?» — с удивлением спросил Шарль. «Вы, вроде бы, не уверены, жива ваша матушка или умерла?» «Нет-нет, она, конечно, умерла, по крайней мере, так говорит бабушка. Но я не раз пыталась выяснить у нее подробности маминой смерти, и она всегда переводила разговор на другую тему. Иногда мне начинает казаться, что от меня что-то скрывают, и, может быть, мама на самом деле жива». Они дошли до домиков, сгрудившихся вокруг вокзала станции «Верьер», Одно за другим приоткрывались окна, распахивались двери. «Мы пришли раньше времени», — заметила Тереза, указывая на видневшиеся вдали вокзальные часы. «Поезд приходит без пяти семь, а сейчас без 20 и нам ждать еще 15 минут, если, конечно, поезд не опоздает». Они вошли в маленький вокзал, где не было ни души, и Шарль, радуясь, что нашел убежище от утренней прохлады, стал притопывать ногами, чтобы согреться. В пустом зале его топот отзывался настоящим грохотом. Появился железнодорожник. «Кто это тут, черт побери? Кто это тут безобразничает?» Начал он с раздраженным видом. Но, заметив, Терезу осекся. «А, это вы, мадемуазель Тереза, что это вы поднялись сегодня в такую рань? Встречаете кого-нибудь или уезжаете сами?» Приветствовал он Терезу, а сам тем временем с любопытством разглядывал Шарля чей приезд несколько дней назад привлек всеобщее внимание. «Нет-нет, я никуда не еду», — отвечала Тереза. «Я пришла с господином Ромбером встречать его отца». «Так вы, сударь, встречаете отца?» «И откуда же издалека?» «Переключился железнодорожник на Шарля». «Из Парижа», — отвечал молодой Ромбер. «А что, поезд еще не объявляли?» «Железнодорожник вынул из кармана большие часы в форме луковицы». «Минут 20 у вас еще есть». Да, — Да-да, никак не меньше. И все из-за работ в туннеле. поездать теперь всегда приходят с опозданием. Сообщив все это, он извинился. — Я должен вернуться к своим обязанностям, мадмуазель Тереза. Тереза обратилась к Шарлю. — Вам, наверное, кажется, что время тянется бесконечно? — Пожалуй. — Давайте выйдем на платформу и будем смотреть, когда покажется поезд. Покинув зал ожидания, они вышли на платформу и стали прохаживаться по ней взад и вперед. Тереза, следя за минутной стрелкой на часах, улыбалась Шарлю. «Пять минут, и ваш отец будет здесь. 4 минуты. Смотрите, вон и поезд». Она показала пальчиком на видневшийся вдали холм. Там, на горизонте, в разъяснившемся небе, появилось маленькое облачко дыма. «Видите? Это дым от паровоза. Значит, поезд вышел из туннеля». Не успела она договорить, как на маленькой пустынной станции раздался дребезжащий звонок. «Наконец-то!» — воскликнул Шарль Ромбер. Проходивший мимо железнодорожник предупредил Терезу. «Мадемуазель, вагоны первого класса останавливаются у самой середины платформы, так что пройдите туда». Шарль с тереза едва успели воспользоваться этим любезным советом, как показался поезд. Пыхтяя, отдуваясь, паровоз замедлил ход. А за ним весь тяжелый состав затормозил и остановился. Вагон первого класса оказался прямо перед Шарлем с Терезой. На подножке вагона стоял пожилой мужчина, приятной наружности, высокого роста, крепкого телосложения. Это и было Тьен Ромбер. Увидев молодых людей, он подхватил свой нехитрый багаж и спрыгнул на платформу. Опустив чемодан на землю и бросив плед на скамейку, он обнял Шарля за плечи. «Мой мальчик...» «Милый мой мальчик!» Этьен Рамбер явно делал над собой усилия, чтобы держать себя в руках. Со своей стороны Шарль тоже не остался равнодушным. Он побледнел, как полотно. Голос его дрожал. «Ах, отец! Дорогой отец! Как я счастлив вас видеть!» Тереза деликатно отошла в сторону. Этьен Рамбер по-прежнему обнимался и на плечи чуть отодвинулся от него, чтобы лучше его рассмотреть. «Ух, как же ты изменился, мальчик мой!» — воскликнул он. «Ты стал настоящим мужчиной, таким, каким я мечтал тебя видеть, высоким, сильным. Сразу видно, что в тебе течет моя кровь. На здоровье не жалуемся, не правда ли? Но почему у тебя такой усталый вид?» Я плохо спал этой ночью, очень боялся проспать. С улыбкой признался Шарль. Рамбер, обернувшись, заметил Терезу и протянул ей руку. «Здравствуй, моя маленькая Тереза!» «И ты тоже очень изменилась. Когда я видел тебя в последний раз, ты была совсем девочкой, а теперь превратилась в прелестную молодую девушку. Как себя чувствует твоя бабушка?» Тереза сердечно пожала руку господину рамберу «Бабушка чувствует себя очень хорошо, господин Ромбер, — поблагодарила она. И просила меня извиниться перед вами за то, что не встречает вас сама. Врач запретил ей рано вставать. «Какие могут быть извинения, дитя мое?» Это я жду-не дождусь, когда смогу поблагодарить ее за то, что она приютила моего Шарля. Тем временем поезд тронулся. Кто-то из железнодорожных служащих обратился к Этьену Ромберу. Господин забирает багаж с собой. Возвращенный к житейским заботам, Этьен Ромберу в раздумье поглядел на свой чемодан. Действительно, как быть, бабушка собиралась послать днем за вашими чемоданами, поспешно сказала Тереза, а мелкие вещи можно положить в карету. Как? Бабушка позаботилась о карете. «А то как же, ведь до Долье совсем не близко!» — отвечала Тереза. «Спросите Шарля». Втроем они вышли на вокзальную площадь. Вдруг Тереза в изумлении остановилась. «Вот тяна!» — воскликнула она. «Ничего не понимаю. Где же карета? Ведь Жан уже запрягал лошадей, когда мы выходили из замка». «Наверное, его что-то задержало». С улыбкой предположила Этьен Рамбер, держа одну руку на плече сына и время от времени окидывая его ласковым взглядом. Знаете, как мы поступим? Раз твоя бабушка собирается прислать за моим багажом, оставим его в камере хранения. Я спокойно без него обойдусь. И пойдем пешком к замку. Ведь если мне не изменяет память, а память у меня всегда была прекрасная, к замку ведет лишь одна дорога. Значит, мы обязательно встретимся с Жаном и сядем в карету по пути. Спустя несколько минут они уже шли по дороге в Болье. Этьен Ромбер был взволнован и растроган. Он узнавал окружавший пейзаж каждый поворот дороги. «Подумать только, — говорил он смея, — свернуться сюда в 60 лет вместе с восемнадцатилетним сыном. И как же весело проводил я когда-то время в замке Болье». Все помню, как будто это было только вчера. Ведь правда, Тереза, только мы пройдем рощу, нам сразу откроется фасад, замка. Истинная правда. Весело отвечала молодая девушка. Вы прекрасно знаете эти места. Ох, вот доживешь до моих лет, моя маленькая Тереза. И тебе тоже будут вспоминаться счастливые дни юности. Этьен Рамбер замолчал на несколько минут. Казалось, ему вдруг стало немного грустно. Однако очень скоро он заговорил опять. «О, да ведь ограду парка заменили. Вот этой стены раньше не было. Тут была только изгородь. А вот я никакой изгороди не помню», — рассмеялась Тереза. «Нам что, придется идти до главного входа, или тут тоже есть какая-нибудь калитка?» — спросил Рамдар. «Мы пройдем через службы», — отвечала девушка. «И заодно выясним, почему Жан за нами не приехал». Тереза открыла маленькую, едва заметную калиточку, Порошую мхому, увитую плющом. И, пропустив вперед Этьена Ромбера, Шарлем вошла в за ними. Но Жан все же уехал. Лошадей в конюшне нет, удивилась она. Почему же мы его не встретили? А, понятно. И она засмеялась, внезапно развеселившись. Бедняга Жан, он такой рассеянный. Держу пари, он дожидается нас в сен жо ведь он каждое утро возит меня туда в церковь. Этьен Ромбер, Тереза и Шарль вышли прямо к замку. Проходя под окнами комнаты маркизы де Лангрюн, Тереза весело крикнула, «А вот и мы, бабушка!» Но ей никто не ответил. Только в соседнем окне появился управляющий Долон и как-то странно махнул рукой, словно призывая их к молчанию. Впрочем, не успели они сделать и нескольких шагов, как Долон показался в дверях замка, поспешно сбежал с крыльца и бросился им навстречу. На нем прямо лица не было, обычно вежливый и Сейчас он чуть ли не повелительным жестом отстранил Терезу и Шарля и, бесцеремонно схватив Ромбера за руку, повлек его за собой. Ужас! Какой ужас! Такое страшное несчастье! Сегодня утром мы обнаружили госпожу де Лангрюн у себя в комнате, мертвой, ее зарезали. Глава 3 Замкнутый круг. Депрель, судебный следователь при прокуратуре Брева, прибыл в замок Булье. Господин Делон первым делом обратился к управляющим Прошу вас рассказать мне во всех подробностях, как вы обнаружили тело. Обычно по утрам начал свой рассказ управляющий «Я являюсь госпоже Делон Грюм поздороваться и выслушать ее распоряжение на день». На этот раз, постучав в дверь, я не получил ответа. Я постучал сильнее, но ответом была все та же мертвая тишина. Не понимаю, что побудило меня толкнуть дверь вместо того, чтобы удалиться». Меня словно осенило какое-то предчувствие. Мне трудно передать вам, что я почувствовал, увидав мою бедную, дорогую хозяйку на полу у кровати мёртвой с чудовищной и горлом. В какой-то момент мне даже показалось, что голова её просто отрублена. — Это правда, — господин следователь, — подтвердил бригадир жандармерии. — Убийство совершено с удивительной жестокостью. Раны чудовищные. Они — Они на живые спросил Депрель. Бригадир пожал плечами. — Не могу сказать. Вам следует посмотреть самому. Следователь вместе с управляющим прошли в комнату маркизы, где предусмотрительный долон постарался все сохранить в неприкосновенности. Комната маркиза была большая, строгая, обставленная старинной мебелью. Значительную ее часть занимала кровать маркизы. Она находилась на небольшом возвышении, покрытом темным ковром. Посреди комнаты стоял столик красного дерева, В углу на стене висело большое распятие. Рядом маленький секретер, ящики выдвинуты, бумаги рассыпаны по полу. В комнату можно было попасть только из главного коридора второго этажа, через ту дверь, куда вошел Депрель. Была, правда, еще одна дверь, но она вела в ванную. Маркиза лежала на полу, раскинув руки головой к кровати и ногами к окну. Она была полуодета. Во всю ширину шеи зияла огромная рана, из которой торчали оголенные кости. Депрель, машинально обнажив голову, подошел к покойнице. Чудовищно! Пробормотал он, наклонившись над ней. Какая ужасная рана! Осмотрев тело, он вновь обратился к Дулону. В комнате ничего не трогали, не так ли? Ничего, господин следователь. И к этому секретеру тоже никто не прикасался уточнил Депрель, указывая на секретарь с выдвинутыми ящиками. «Нет, господин следователь. По всей вероятности, именно здесь госпожа де Лангрюн хранила свои деньги». Управляющий с сомнением покачал головой. «Не думаю, что маркиза держала в замке крупные суммы, разве что несколько тысяч франков на повседневные расходы. Значит, вы полагаете, что убийство было совершено не с целью ограбления?» Заметил Депрель. Управляющий пожал плечами. Возможно, убийца надеялся, что госпожа де Лангрюн хранит деньги в замке. В таком случае кто-то его, очевидно, спугнул, ведь он не взял кольца, которые лежали у маркизы на ночном столике. Следователь, не ответив на замечание управляющего, не торопясь, обходил комнату. «Окно было открыто?» — спросил он. Маркиза всегда оставляла его открытым. Ей постоянно не хватало свежего воздуха. Убийца не мог проникнуть в комнату через окно. Управляющий отрицательно покачал головой. «Маловероятно, господин следователь. С наружной стороны окна забраны решеткой. Ее прутья своими острыми концами обращены к земле, так что к окну никак не подступишься». Выглянув в окно, Депрель убедился, что управляющий совершенно прав. Дальнейший осмотр комнаты тоже ничего не дал. Убийца никаких следов после себя не оставил и только дверь в коридор привлекла внимание депреля Смотрите-ка, любопытно, любопытно. Депрелли указал на внутреннюю дверную задвижку. Крепящие ее шурупы были наполовину вывернуты. Видимо, задвижку пытались сорвать. Госпожа Делонгрюн всегда запирала дверь своей комнаты на задвижку. Да, отвечал Делон, конечно. Не углубляясь дальше в этот вопрос, депрель еще раз обошел комнату, тщательно осмотрел каждый предмет и позвал жандарма, который находился в коридоре в ожидании распоряжений Я попрошу вас, любезнейший, — обратился до проекта жандарма, — позвать сюда моего секретаря, который дожидается меня внизу в машине. И к вам у меня тоже просьба, господин Далон. Я сейчас приступаю к допросам. Устройте меня, пожалуйста, где-нибудь, чтобы был стол, чернила и все, что облагается. Управляющий сейчас же повел Дел-Дел до -дел -дел пустую комнату по соседству но их остановил вернувшийся назад жандарм. «Господин следователь», — сказал он, стаскивая фуражку, «ваш секретарь ждет вас внизу в библиотеке. Он там уже все приготовил». Депрель с трудом сдержал раздражение. «Ничего себе!» — подумал он. «Немного ли этот джигун из себя берет?» Вслух, повернувшись к управляющему, он сказал. «Ну что же, если вы не против, спустимся вниз». Депрель — судебный следователь при прокуратуре. Был еще совсем молодой человек, элегантный, изысканный, светский. Жигу, его секретарь, являл полную ему противоположность. Маленький толстячок, общительный, веселый, типичный представитель провинциального судейского сословия, консерватор, любитель витиеватых формулировок, административной писанины и бесконечных циркуляров. Однако и Жигу и его шеф отправились в замок Болье в приподнятом настроении когда рано поутру их оповестили о случившемся, и тот, и другой сразу подумали, что это убийство свалилось на них весьма и весьма кстати. Достойный жигу как ревностный чиновник и истинный провинциал, обрадовался и самой поездке, и предстоящему следствию, которое обещало многочисленные допросы и долгую судебную волокиту. Что же касается Депреля, то он решил, что подобное дело позволит ему проявить себя с лучшей стороны, и, возможно, даже добиться нового назначения. К сожалению, сразу же по прибытии в Болье секретарю пришлось испытать разочарование, ибо его шеф повел расследование весьма стремительно. Но и очень скоро понял, что дело ему попалось каверзное, и легкого успеха тут ждать не приходится. Как он справится с допросами? Улыбнется ли ему удача? Вот о чем с нарастающей тревогой думал Депрель, пока вслед за долоном спускался на первый этаж в библиотеку, где его предприимчивый секретарь уже успел устроить для них временные апартаменты. Следователь расположился за широким столом и первым делом вызвал к себе бригадира жандармерии. «Скажите, бригадир, по приезде я отдал вам телеграмму. Вы отправили ее?» «Да, господин следователь. Телеграмму в префектуру парижской полиции с просьбой прислать инспектора. Именно». «Я самолично отнес ее на телеграф, господин следователь». Выяснив волновавший его вопрос, молодой следователь повернулся к долону. «Присядьте, пожалуйста», — предложил он. «Мне нужно знать внутреннее устройство замка». Сразу же приступил он к делу, пренебрегая традиционными вопросами относительно имени, возраста и профессии свидетеля и игнорируя осуждающие взгляды секретаря. «Вы, наверное, уже отчасти представляете его себе» отвечал управляющий. У входной двери начинается галерея, которая ведет к центральной лестнице на второй этаж, по ней мы только что спустились. На втором этаже только комнаты по обе стороны коридора. Справа комната мадемуазель Терезы, за ней комната для гостей, которые сейчас пустуют, слева комната маркизы, которая продолжается в ванной, дальше слева, за комнатой маркизы и ее ванной, еще одна ванная, потом ванная, Комната Шарля Рамбера, молодого человека, о котором я вам говорил. Так, а третий этаж? Третий этаж, точная копия второго. Там живет прислуга. А кто из прислуги ночует в замке? Как правило, две служанки. Мари, горничная, и Луиза, кухарка. Потом дворецкий РВ, но РВ вчера тут не ночевал. Он попросил маркиза разрешения сходить в деревню, и маркиза разрешила ему при условии, что он ночевать в замок вообще не вернется. Как это понимать? Удивился Допрель. Да Видите ли, господин следователь, Маркиза была женщиной осторожной и очень боялась, как бы ночью в дом кто-нибудь не проник. А потому каждый вечер самолично запирала на два оборота замок на входной двери и на двери кухни. И обязательно обходила все комнаты, чтобы проверить, хорошо ли закрыты ставни. Когда Эрви отлучался по вечерам из замка, он либо ночевал в деревне и возвращался только на следующий день утром, как сегодня, Либо просил конюха оставить открытой калитку, ведущую к службам, и тогда ночевал в одной из комнатенок над конюшней Очевидно, там и живут все остальные работники. Да, господин следователь. Депрель замолчал, погрузившись в свои размышления. В комнате раздавалось лишь раздражающее поскрипывание гусиного пера. Наконец, Депрель заговорил снова. Так значит, уточнил он, в ночь, когда было совершено преступление, в замке ночевали только госпожа Деллан Грюн, ее внучка мадемуазель Тереза Шарль Ромбер и две служанки, я правильно вас понял». «Да, господин следователь. В таком случае вряд ли убийство мог совершить кто-то из тех, кто находился в замке». «Да, господин следователь. И все же Деллан внезапно замолк, словно испугавшись того, что собирался сказать». И все же, — переспросил Депрель, — видите ли, господин следователь, ключ от входной двери был только у меня и у госпожи Маркизы. Другими словами уточнил Депрель, учитывая все принятые меры предосторожности, вы не допускаете, чтобы кто-то мог проникнуть в замок? Не допускаю, господин следователь, это совершенно невозможно. Следователь посмотрел на него с недоумением. Но ведь преступник мог проникнуть в замок днем, спрятаться, а потом, когда наступила ночь, совершить убийство. Вспомните, господин Далон, в комнате госпожи Далон Гриун была сорвана внутренняя задвижка. Значит, убийца проник через эту дверь и проник, взломав ее? Управляющий покачал головой. «Нет, господин следователь, спрятаться днем в замке было практически невозможно. В кухне всегда кто-нибудь есть, и значит, через кухню пройти никто не мог». На лужайке перед главным входом вчера всю вторую половину дня работали садовники. Они наверняка обратили бы внимание на незнакомого человека. Опять же, госпожа де в свое время распорядилась, а ее распоряжение я всегда исполнял неукоснительно, выход из погребов замка на лестницу постоянно держать закрытым. Если в погребах убийца спрятаться не мог, то где же он тогда прятался? И еще у лестницы сидит на привязи огромная сторожевая собака, Убийца обязательно должен был пройти мимо нее. Так что же он был ей знаком, или, может быть, кинул собаке мясо, но никаких следов мы не нашли. Но ведь это же замкнутый круг, господин Долон. Искать преступника среди тех, кто ночевал в замке, бессмысленно. Вы сами мне сказали, что в замке оставались, кроме госпожи Долон Грюн, только двое молодых людей, Тереза и Шарль, и две служанки. Вряд ли кто-то из них способен на убийство. Значит, убийца должен был каким-то образом проникнуть в замок снаружи. Подумайте, подумайте, может быть, вы кого-нибудь подозреваете. Управляющий беспомощно развел руками. Нет, нет, я никого не подозреваю и не могу подозревать. Понимаете, господин следователь, с одной стороны, я совершенно уверен, что среди тех, кто ночевал в замке, убийцы быть не может. Но я уверен в том, что проникнуть в замок снаружи никто не мог, потому что это невозможно когда все двери заперты, все ставни закрыты. Депрель с удивлением смотрел на управляющего. И все же, раз госпожа де Лангрюн убита, кто-то же должен был спрятаться в замке днем или проникнуть в замок ночью. Поколебавшись, управляющий заявил. Уму непостижимо, господин следователь. Я ручаюсь за то, что войти сюда никто не мог. А с другой стороны, совершенно очевидно, что не господин Шарль. Ни мадемуазель Тереза, ни служанки не годятся на роль убийцы. После нескольких минут размышления Депрель попросил управляющего сходить за служанками. «Вы тоже вернитесь», — сказал он ему вслед. «Возможно, вы мне еще понадобитесь». Глава 4 Нет, нет, я не сумасшедший. На следующий день после убийства в пятницу утром Луиза, кухарка, еще не пришедшая в себя после страшного потрясения, спустилась к своим кастрюлям. Заря лишь только занималась, и Луиза зажгла керосиновую лампу. Думая о своем, она принялась готовить завтрак для господ и прислуги, но вдруг вздрогнула от резкого стука в дверь.